Глава 14. Рокко отвечает на вопросы. Рокко стремительно повернулся и впился в Теодора Рексела долгим пронзительным взглядом. «Черт возьми!» — воскликнул повар с таким чистым англосаксонским акцентом и интонацией. Какие сам Рексел едва ли смог воспроизвести? Самое удивительное в этой ситуации было то, что в этот момент миллионер не знал, что сказать». Он был настолько поражен всем происшедшим, особенно абсолютным спокойствием Рока, что у него пропал до речи и отказывался работать разум. И «Я сдаюсь», — выдал Рока. «С того момента, как вы появились в этом проклятом отеле, я уже начал относиться к вам настороженно. Я говорил Жулю, что боюсь вас. Я знал, что с человеком вроде вас будут неприятности, и я оказался прав, черт возьми. Все, я сдаюсь. Я знаю, когда проиграл». У меня нет ни револьвера, ни какого-либо другого оружия. Я сдаюсь. Делайте, что хотите». И с этими словами Рока сел на стул. Это был великолепный ход. Только по-настоящему великий человек мог так сделать. рока сохранил свое достоинство. В ответ Рексел медленно вошел в просторные апартаменты, взял стул, подтащил его к Рока и сел напротив. Они сидели лицом к лицу, почти касаясь коленями. Оба в вечернем костюме. Справа от Рока стояла кровать, на которой лежало тело Эрджональда Димака. Справа от Рексола, немного позади, мраморная умывальница, все еще усыпанная инструментами Рока. Электрический свет падал на левую щеку Рока, оставляя другую сторону его лица в тени. Рексол дважды постучал ему по колену. «Значит, вы еще один англичанин, выдающий себя за иностранца в моем отеле?» Начал он допрос. «Нет», — спокойно ответил рука. «Я гражданин Соединенных Штатов». «Да что вы!» — воскликнул Рексол. «Да, я родился в Уэст-Оранж, Нью-Джерси, штат Нью-Йорк. Я называю себя итальянцем, потому что именно в Италии впервые прославился как шеф-повар в Риме. Для великого повара вроде меня а лучше быть иностранцем. Представьте себе великого повара по имени Эли Хуракер. Не можете представить? Вот именно». «Я сменил свое гражданство по той же причине, по какой мой друг и коллега Жюль, иначе мистер Джексон, сменил свое». «Значит, Жюль ваш друг и коллега, да?» «Был, но с этого момента больше нет». «Я стал неодобрительно относиться к его методам еще неделю назад, а теперь моя неприязнь примет практическое выражение». «Правда? А я полагаю, что нет, мистер Элиху П. Ракер, родом из Соединенных Штатов Америки». «Едва ли вы успеете состариться, как окажетесь в добрых руках полиции. И все ваши занятия, в каком бы направлении они ни шли, внезапно прекратятся». «Возможно», — вздохнул Рока. «А пока я задам вам пару вопросов для собственного удовлетворения. Вы признали, что игра проиграна. Так что можете ответить на них с той откровенностью, на какую способны. Понимаете?» «Понимаю, но думаю, что у меня не получится ответить на все ваши вопросы. Сделаю, что смогу». Ну, <смех> сказал Рексел, прочистив горло, в чем, собственно, заключается весь этот план? Расскажите в двух словах. Не могу, это не моя тайна, понимаете? Зачем, скажите, бедного Димака отравили? Голос миллионера смягчился, когда он на мгновение взглянул на труп несчастного молодого человека. Не знаю, но не прочь сказать вам, что я возражал против этой части дела. Мне не сообщили об этом, пока все уже не было сделано. И тогда, честно скажу, меня это порядком разозлило. То есть вы хотите сказать, что не знаете, зачем Димака убили? Я имею в виду, что не видел смысла в этом. Разумеется, он наверное, умер, потому что как бы вышел из игры, в которой раньше принимал участие. Вы, вероятно, сами догадались об этом. Но я торжественно заявляю, что у меня были большие возражения против этого убийства. Значит, это было убийство? В каком-то смысле да, признала рука. Кто это сделал? Нечестный вопрос. Кто еще участвует в этой вашей интриге, кроме Жюли и вас? Не знаю, честное слово. Ну, тогда скажите вот что. Что вы делали с телом Димака? Как долго вы были в той ванной? С величайшей наглостью парировал Рока. Не задавайте мне вопросов, мистер Рока. Я могу быть очень опасным, если вы будете меня зреть. А лучше не испытывайте мое терпение. Что вы сделали с телом Димака? Я его бальзамировал. Бальзамировали? Да, по системе Ричардсона с артериальной инъекцией, улучшенной мной. Вы, наверное, не знали, что искусство бальзамирования входит в число моих умений. Но зачем? Спросил еще более озадаченный Рексол. Зачем вам так возиться с телом дняги? Разве это не очевидно? Этот труп нужно было сохранить. Он является серьезной уликой против некоторых лиц, скрывающихся от полиции. Возможно, его придется перемещать с места на место. Тем более, труп невозможно долго прятать. «В темзу его не кинешь. Нашли бы за двенадцать часов. Похоронить нельзя, небезопасно. Единственный выход — держать его под рукой и быть готовым к чрезвычайным ситуациям. Понимаете, без бальзамирования труп не удержишь в таком состоянии больше четырех-пяти дней. Так что мне посоветовали его забальзамировать, и я сделал это. Заметьте, я все еще возражал против убийства, но не мог предать коллегу, понимаете? Вы понимаете это, да?» Рука откинулся на спинку стула, словно сказал все, что следовало сказать, и закрыл глаза, показывая, что с его стороны разговор окончен. Теодор Рексол встал. Надеюсь, внезапно открыл глаза Рука. Вы немедленно вызовете полицию. Уже поздно, а я не люблю нарушать режим сна. Где же вы рассчитываете провести ночь? спросил Рексол. В камере, разумеется. Разве я не говорил, что знаю, когда проиграл? Я не слепой и понимаю, что против меня есть прямые улики. Думаю, отделаюсь годом двумя тюрьмы, как пособник преступления. Так вроде бы это называется. В любом случае я смогу доказать, что не причастен к убийству этого несчастного идиота». Рокко презрительно махнул в сторону кровати, где лежал труп. «Ну что, мы идем?» «Все спят, но у выхода из отеля точно будет полицейский где-то рядом». «Я весь в вашем распоряжении». «Пойдемте вниз вместе, мистер Эксол. Клянусь вам, что не стану сопротивляться. «Подождите минуту», — резко сказал Рексол. «Спешить некуда. Вам не повредит, если ляжете на час позже. Тем более, что завтра вам не придется работать. И к тому же у меня есть еще пара вопросов». «Ну?» — пробормотал Рока с усталым и смиренным видом, как будто говоря, будь что будет. «Где был труп Димака последние три-четыре дня с момента его смерти?» «О!» — воскликнул Рока, видимо, удивленный простотой вопроса. Он был у меня в комнате, один раз на крыше, а однажды его даже вывезли из отеля под видом багажа. Но на следующий день он вернулся, замаскированный под ящик сахара. Где еще он был, я уже не припомню. Но покойного содержали в полной сохранности и с надлежащим уважением. «И кто придумал все эти махинации?» поинтересовался Рексол, стараясь говорить как можно спокойнее. «Я, то есть я их придумал и проследил за их исполнением». «Понимаете, подозрения вашей полиции заставили меня действовать особенно осторожно». «А кто выполнял ваше поручение?» «Ах, — ухмыльнулся рука это уже было бы предательством. Но могу уверить вас, что мои сообщники были невольными помощниками. Для человека вроде меня обманывать подчиненных смехотворно просто». «И что же вы в конце концов намеревались сделать с трупом?» Бесстрастно продолжал Рексол. «Кто знает, — сказал Рока, крутя свои усы. Это зависело бы от многих обстоятельств. От вашей полиции, например. Но, вероятно, в конце концов, мы вернули бы его. Снова дернул рукой в сторону кровати. Родственникам покойного. И вы знаете, кто эти родственники? Конечно. А разве вы не в курсе? Если нет, мне достаточно намекнуть, что отец Димака королевских кровей. Мне кажется, с холодной насмешкой сказал Роксол, вы довольно неумело выбрали эту спальню местом для ваших процедур. Отнюдь, возразил Рока. «В отеле нет другой, более подходящей комнаты. Кто бы догадался, что здесь что-то происходит? Именно это место подходило мне как нельзя лучше». «Я догадался». Сухо отрезал миллионер. «Да, вы догадались, мистер Экселл, но я не рассчитывал, что вы будете замешаны в этом деле. Вы единственный умный человек в нем. Вы гражданин Америки, я не рассчитывал иметь дело с таким человеком». «Похоже, я напугал вас сегодня днем. Ни капли. Вы не боялись обыска?» «Я знал, что обыска не будет. Я понял, что вы просто пытаетесь меня запугать. Вы ведь не станете отрицать, что я обладаю хотя бы крупицей проницательности, мистер Эксел. Сразу, как только вы заговорили со мной на кухне сегодня днем, я понял, что вы напали на наш след. Но я не испугался и решил, что нельзя терять время. Я действовал быстро, но, видимо, недостаточно быстро. Признаю, что вы превзошли меня. Давайте спустимся вниз. Прошу вас». Рокко поднялся и направился к двери. Инстинктивно Рексол бросился за ним и схватил мужчину за плечо. «Никаких трюков!» – выкрикнул Рексол. «Вы под моим надзором, не забывайте об этом!» Рокко бросил на него взгляд едва заметного, но гордого презрения. «Разве я не сказал вам, что не собираюсь сопротивляться?» – произнес он. На мгновение Рексол почти почувствовал стыд. Его внезапно осенило, что человек может сохранить достоинство, даже совершив преступление. «Какой же вы несказанный глупец!» Воскликнул Рексел, задержавшись на пороге. «Обладая такими отнюдь не мелкими талантами, впутаться в такое грязное дело, вы погубили себя!» И, клянусь, вы были великим человеком в своем ремесле. «Мистер Рексел!» Быстро сказал рука. «Это самые правдивые слова, что вы произнесли за всю ночь! Я был велик в своем деле, и я несравненно глуп!» «Увы!» Он тяжело опустил свои длинные руки вдоль тела. Почему же вы это сделали? Я был очарован. Очарован Жюлем. Он тоже великий человек. У нас были большие возможности здесь, в гранд -Вавилоне. Это была великая игра, которая стоила свеч. Вы бы согласились, если бы знали факты. Может быть, когда-нибудь вы их и узнаете, ибо вы довольно ловко докапываетесь до сути. Да, я был ослеплен, загипнотизирован. А теперь вы погублены. Не погублен, не совсем погублен. Со временем, через несколько лет, я снова встану на ноги. Человек, гений вроде меня, не может пропасть, пока не умрет. Гению всегда все прощают и меня простят. Пусть меня даже и посадят в тюрьму. Когда я выйду, то не буду клеймен ею. Я снова буду Рока, великим Рока. И пол Европы будет приглашать меня в свои отели. Скажу вам откровенно, как человек человеку. Вы опустились до самого дна, и нет этому никаких оправданий. «Я знаю. Пойдемте же!» Рексел был глубоко впечатлен этим человеком. Этой выдающейся личностью, которой он собирался выплачивать зарплату в 3000 фунтов в год. Он даже почувствовал к нему некую жалость. И вот, шаг за шагом, пленник и его страж прошли по огромному пустынному коридору отеля. Рока остановился у решетки первого лифта. «Он закрыт», — произнес Рексол. «Сегодня придется воспользоваться лестницей». «Но у меня есть ключ. Я всегда ношу его с собой», — сказал Рокка и достал из кармана ключ. Раздвинув железную решетку, он толкнул ее. Рексел невольно усмехнулся про себя. Так уверенно и изящно все было сделано. «После вас», — проговорил Рокка самым изысканным поклоном. Рексел вошел в лифт. Молниеносно Рокка толкнул железную решетку, которая автоматически захлопнулась. Теодор Рексел оказался беспомощным пленником внутри лифта тогда как Рокко стоял свободным в коридоре отеля. «Прощайте, мистер Рексел», — сказал он учтиво, снова поклонившись, но ниже, чем прежде. «Мне неприятно было воспользоваться вашей простотой, но вы должны признать, что оказались чересчур доверчивы. Вы умный человек, как я уже и сказал, однако до определенного предела. А вот после этого предела в ход вступает моя смекалка. Еще раз прощайте». Впрочем, сегодня ночью мне все равно не будет отдыха. Но, может быть, это лучше, чем спать в полицейской камере. Если вы будете сильно шуметь, можете разбудить кого-нибудь и, в конечном счете, освободиться из лифта. Но советую успокоиться и ждать утра. Так будет достойнее. В третий раз прощайте. С этими словами Рока, не спеша, пошел по коридору и скрылся из виду. Рексол не произнес ни слова, будучи слишком разочарованным в себе. Сжав кулаки и зубы, он задержал дыхание. В тишине миллионер слышал, как удаляли шаги Рока по толстому ковру. Это было величайшее поражение в жизни Рексола. На следующее утро светские гости Гранд Вавилона узнали по слухам, что по какой-то случайности миллионер, хозяин отеля, провел всю ночь запертый в лифте. Также кто-то утверждал, что Рока поссорился со своим новым хозяином и немедленно покинул отель. Одна герцогиня заявила, что уход Рока означает крах Гранд-Вавилона, но что ее муж посоветовал не нести чепуху. Что же касается Рексола, то он послал сообщение детективу, ответственному за дело об убийстве Димака, и четко изложил ему события прошлой ночи. Рассказ о его поражении был настоящим испытанием для человека с характером Рексола. «Странная история», — заметил детектив Маршалл, не удержав легкой улыбки. «Финал, конечно, досадный, но у нас теперь есть весьма ценное сведение. Рексол промолчал. «У меня есть еще зацепка», — добавил детектив. «Когда пришло ваше сообщение, я как раз собирался к вам. Я хочу, чтобы вы сопроводили меня к одному месту, недалеко отсюда. Можете ли вы немедленно отправиться?» «С удовольствием», — сказал Рексол. В этот момент вошел посыльный с телеграммой. Рексол открыл ее и прочел. «Прошу приехать немедленно. Нелла. Отель Веллингтон. Остенде». Рексол посмотрел на часы. «Я не могу поехать сейчас». Тут же сообщил он детективу. «Я еду в во Остенде». «В Остенде?» — удивился детектив. «Да, прямо сейчас». «Но правда, мистер Рексол», — возразил детектив. «Мое дело срочное. Мое тоже». «Отрезал миллионер». Через 10 минут он уже направлялся в порт «Виктория».